Глава двадцатая Артур заехал в кафешку и взял два Рафа для себя и для Риты. Он устал сопротивляться и знал, что всё равно она не даст ему спокойно работать по этому делу. «И всё же она права. В одиночку работать очень сложно», — думал Артур. Но тут же в голове появилось продолжение. «Но с женщинами ещё сложнее». Он постучал локтем и им же надавил на ручку двери. В кабинете сидела Саша. Они с Ритой были похожи на двух подружек, которые давно не виделись, одна стервозней другой. Он решил не входить и нелепо толкался в дверном проёме, пытаясь протиснуть широченную спину и не разлить кофе. «Артур, зайди!» Услышал он, как только сумел развернуться и встать спиной к Рите. «Я не буду мешать, зайду потом», — промямлил он, обернувшись. «Зайди сейчас!» Тон Риты заставил его вновь прокрутиться вокруг своей оси и войти в кабинет. Артур снова думал о том, что эта мелкая девчонка во майорских погонах не должна указывать ему, но всё же послушался. Персиковое лицо Риты без единой морщинки, словно с обложки журнала, стало вновь безэмоциональным. Тёмные раскосые глаза сливались со зрачками и добавляли строгости. «Как она так умеет?» Она продолжала общаться с Сашей, не обращая внимания на Артура, и выводила его из себя таким поведением. Она не сказала ни слова «не подожди, не присядь». А он стоял, как дурак с двумя стаканами остывающего Рафа, не зная, куда себя приткнуть. Здесь даже не было третьего стула, лишь небольшой кожаный диванчик прямо за столом Риты у окна. Но туда садиться он не стал. «Это наш сотрудник уголовного розыска», — спустя почти минуту произнесла Рита. «Он помогает в расследовании. Я думаю, вас мы пока не потревожим, но если что-то вспомните или узнаете от Леона или откуда-то ещё, сообщите, пожалуйста, сразу мне. Вот мой номер телефона. Звоните на мобильный в любое время суток». «А, это вы со мной разговаривали?» «Если вы Александра Герц, то я». Саша взяла стикер с номером и вышла за дверь, столкнувшись с Артуром взглядами. Присядь, ты чего стоишь? издевательски произнесла Рита, будто не видела Артура здесь раньше. Жду команды. Я же всего лишь опер, действовать должен по заданию, съязвил он. Артур уже пожалел, что решил взять кофе в знак дружбы и совместной работы. Он думал, что их общение начнётся с нуля, и они будут сейчас работать как два закадычных старых напарника. Как в книгах или в кино, они нарисуют схему, укажут возможные причины исчезновения, нарисуют подозреваемых со знаками вопросов и приступят к обсуждению версий, попивая лучший раф, правда, уже немного остывший. «Это кофе?» «Да, угощайся». Он протянул ей крафтовый стаканчик. «Спасибо, конечно». Артуру показалось, что она даже скривилась. «Но кофеин я не переношу». Это окончательно добило его, и он, заметив изменения в своём постоянстве, вернулся в свой привычный образ и тон. «Ну, тогда полей цветы им, два я не выпью». Артур поставил стакан на подоконник с кактусами и влил в себя ароматный напиток, не успев почувствовать его вкуса. Встреча началась не так, как он задумал, и все ожидания от свидания были уничтожены. «Почему ты сразу не доложил о том, что произошло?» «Ещё раз рассказывать!» Артур устало выдохнул. «Если бы не я, то о записке никто бы не знал! Или он, Растер, сжёг бы всё в своём камине!» Их диалог был похож на допрос. Когда Рита закончила задавать Артуру вопросы, она достала большой, скрученный в рулон ватман и взяла пару карандашей. «Теперь нам нужно всё это накидать сюда с указанием точного времени. Кто где находился, сколько времени потребовалось бы Лере, чтобы дойти из музыкальной школы до дома, укажем другие возможные пути». «Всё-таки, как в кино», — улыбнулся Артур. «Так нагляднее. Все зацепки и доказательства пропишем здесь и отметим на схеме». «Согласен. Не так плоха она, эта Рита» думал Артур, и расследование дела становилось не банально интересным.